Хаос уступает место порядку, непроизвольному чисто человеческому порядку, который порождается подчинением души какому-нибудь безумному идеалу, но порядку, отражающему истинный порядок вещей. Рабство уступает место свободе, ибо выбор теперь не диктуется случайной предысторией, а делается телеологически и под влиянием непосредственного прозрения природы мира. Агрессивность и просто апатия уступают место покою, ибо агрессивное состояние есть маниакальное, а апатия – депрессивная фаза того циклического психоза, который состоит в смешении своего «я» или его социальных проекций с истинной реальностью. Покой же — это спокойная активность, которая проистекает из знания того, что наши души иллюзорны, а их порождение безумны, что все существа потенциально едины в вечности. Сострадание есть один из аспектов этого покоя и результат обретения такого знания. Поднимаясь на закате дня к замку, Пит с каким-то тихим восторгом продолжал думать обо всем, что сказал ему мистер Проптер. Барселона пала. Испания, Англия, Франция, Германия, Америка – все они переживают упадок, переживают упадок даже в пору их кажущегося процветания, разрушают то, что строят в самом процессе строительства. Но каждый человек имеет возможность избежать падения, прекратить саморазрушение. Никто не принуждает людей вступать в союз со злом, они заключают этот союз по своей воле. По пути из мастерской Пит собрался с духом и спросил у Проптора совета, что ему делать. Проптор пытливо посмотрел на него. «Что ж, если хочешь, — сказал он, — я имею в виду, если ты действительно хочешь...» Пит кивнул, не говоря ни слова. Солнце уже село, наступившие сумерки были словно воплощение покоя, Божественного покоя, сказал себе Пит, поглядев на далекие горы по ту сторону равнины. Покоя, превышающего всякое понимание. Расстаться с такой красотой было немыслимо. Войдя в замок, он направился прямо к лифту, вызвал кабину, она приехала откуда-то сверху, закрылся в ней вместе с вермером и нажал последнюю кнопку. Там, на площадке главной башни, он будет в самом центре этого неземного покоя. Лифт остановился, он открыл дверь и шагнул наружу. В воде отражалось безмятежное, еще не угасшее небо. Он перевел глаза на него, затем посмотрел на горы, потом стал огибать бассейн, чтобы взглянуть вниз с той стороны поверх парапета. «Уйди!» Раздался вдруг сдавленный голос. Пит сильно вздрогнул, обернулся и увидел Верджинию, лежащую в тени почти у его ног. Уйди, повторила она прежним голосом. Я тебя ненавижу. Извините, пробормотал он. Я не знал. Ох, это ты! Она открыла глаза и даже сумерки не помешали ему заметить, что она недавно плакала. А я думала, Зик. Он пошел за моим гребешком. На мгновение она затихла, потом у нее внезапно вырвалось. Я так несчастна, Пит. Несчастна? Это слово и тон, каким оно было сказано, мигом развеяли ощущение божественного покоя. Охваченный любовью и тревогой, он присел рядом с ней на лежанку. Под купальным халатом, невольно заметил он, на ней, кажется, совсем ничего не было. Несчастна? Вирджиния закрыла лицо руками и разрыдалась. «Даже при святой деве горестно и бессвязно пожаловалась она. Я даже ей не могу сказать, мне так стыдно!» «Милая!» — сказал он умоляющим тоном, словно уговаривал ее быть счастливой, и погладил девушку по голове. «Милая моя!» Неожиданно с другой стороны бассейна донесся какой-то шум, грохот захлопнувшейся двери лифта, громкий топот, нечленораздельный яростный вопль. Пит повернул голову и успел увидеть бегущего к ним мистера Стойта, в руке у которого было что-то, что-то очень похожее на автоматический пистолет. Он наполовину поднялся на ноги, когда Стойт выстрелил. Появившись спустя две-три минуты с гребешком для Вирджинии, доктор Обеспа обнаружил старика на коленях. Он пытался унять носовым платком кровь, которая все еще лилась из двух ран, одной маленькой и аккуратной, другой зияющей, оставленных в голове пита пулей, прошедшей на вылет. Скорчившись в тени парапета, детка молилась. «Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час нашей смерти. Аминь!» Повторяла она снова и снова так быстро, как только позволяли рыдания. Время от времени ее сотрясали приступы рвоты, и молитва ненадолго прерывалась. Затем она продолжалась вновь с того же места. «Нас, грешных, ныне и в час нашей смерти. Аминь!» «Святая Мария, Матерь Божья!» Обис пооткрыл рот, собираясь издать какое-то восклицание, потом закрыл его опять, прошептал «Господи Иисусе!» и быстро, тихо пошел вокруг бассейна. Прежде чем дать знать о своем присутствии, он предусмотрительно поднял пистолет и спрятал его в карман. Мало ли что. Потом окликнул "Стой-то по имени. Старик вздрогнул и лицо его исказилось гримасой ужаса. Когда он обернулся и увидел, кто это, страх уступил место облегчению. «Слава Богу, что это высказал!» Он потом вдруг вспомнил, что именно доктора он собирался убить. Но все это отодвинулось на миллион лет назад, за миллион миль отсюда. Ближайшим, непосредственным, самым насущным фактом была уже не детка, не любовь или гнев, а страх и то, что лежало здесь перед ним. «Вы должны спасти его!» — хрипло прошептал он. «Мы скажем, что это был несчастный случай. Я заплачу ему, сколько попросит». В разумных пределах поправился он по старой привычке. «Но вы должны спасти его!» Он с трудом поднялся на ноги и жестом предложил обеспа занять его место обис лишь отрицательно качнул головой. Старикан был весь в крови, а у него отнюдь не было желания портить костюм, обошедшийся ему в девяносто пять долларов. «Спасти его?» — повторил он. «Да вы с ума сошли!» «Гляньте-ка, вон сколько мозгов на полу!» Верджиния в тени за его спиной перестала бормотать молитвы и начала подвывать. «На полу!» — причитала она. «На полу!» обепо свирепо перебил ее а ну заткнись ты причитание резко оборвались но через несколько секунд тишину нарушил очередной приступ жестокой рвоты затем снова послышалось святая мария матерь божья молись за нас грешных ныне и в час нашей смерти аминь святая мария матерь божья молись за нас грешных если уж думать — О чьем-то спасении, — продолжал Обеспо, так это о вашем. — И поверьте мне, — с ударением добавил он, перенеся вес своего тела на левую ногу и указывая на труп носком правой, — вам стоит поторопиться. Это или газовая камера, или Сан-Квентин на всю жизнь. Сан-Квентин — калифорнийская тюрьма. Но это был несчастный случай, — Захлебываясь от поспешности, запротестовал Стоит. «То есть все вышло по ошибке. Я же не хотел в него стрелять. Я хотел...» Он оборвал фразу на середине и умолк, беззвучно двигая ртом, словно стараясь проглотить невыговоренные слова. «Вы хотели убить меня». Закончил за него Обеспо и широко, поволчьи, улыбнулся, как всегда, в тех случаях, когда его шутки могли кого-нибудь задеть или поставить в неловкое положение. Под мыслью, что старый хрыч напуган до полусмерти и не рассердится, и сознанием того, что пистолет всё равно у него в кармане, он решил пошутить ещё и прибавил «В другой раз не будете шпионить». Ныне и в час нашей смерти. Аминь. Бормотала Вирджиния в наступившей паузе. «Святая Мария-матерь!» «Я, правда, не хотел!» Снова повторил Стоит. «Я просто вышел из себя. Наверное, даже не отдавал себе отчета». «Это вы объясните в суде», — саркастически заметил Обеспо. «Но клянусь, я же не знал!» — воскликнул Стоит. Его хриплый голос нелепо сорвался на писк. Лицо было белым от страха. Доктор пожал плечами. «Возможно», — сказал он. «Но ваше незнание — слабый аргумент против этого!» Он снова поднял ногу, указывая на тело носком своего изящного ботинка. «Так что же мне делать?» — почти завизжал Стоит в припадке панического ужаса. Ну, «А почем я знаю?» Стоит хотел было просить положить ладонь обеспа на рукав, но тот быстро подался назад. «Не троньте меня!» — сказал он. «Поглядите на свои руки!» Стой, поглядел. Толстый, похожий на морковки, пальцы были красные от крови. Под грубыми ногтями кровь уже запеклась и высохла как грязь. Господи, прошептал он. О, господи! И в час нашей смерти, Аминь, святая Мария. Услышав слово смерть, старик вздрогнул, точно его стегнули хлыстом. О беспо! Опять начал он, холодея, при мысли о том, что его ждет. «О, Беспо, ради Бога! Вы должны помочь мне спастись! Вы должны помочь мне!» — взмолился он. «После того, как вы приложили все усилия, чтобы сделать из меня это...» Бело-коричневый ботинок снова поднялся в воздух. «Но вы же не дадите меня арестовать!» — униженно выдохнул Стоит, жалкий в своем отчаянии. «Это почему же?» «Вы не пойдете на это!» — почти закричал он. «Не пойдете!» Поскольку было уже почти темно, Обис понагнулся, желая удостовериться, что на кушетке нет крови. Затем поддернул свои светлые брюки и сел. «В ногах правды нет!» — любезным светским тоном заметил он. Стоит снова взмолился о помощи. «Я отблагодарю вас!» — сказал он. «Вы получите все, что хотите!» «Все, что хотите», — повторил он на сей раз, отбросив всякие апелляции к разуму. «Угу», — произнес доктор Обеспа, — «вот это деловой разговор, Матерь Божья», — бормотала детка, — «молись за нас, грешных, ныне, И в час нашей смерти, аминь, Святая Мария, Матерь Божья, Молись за нас, грешных, это деловой разговор», — повторил Обеспо. Часть третья. Глава первая. В дверь кабинета Джереми постучали. Вошел мистер Проптер. Джереми заметил, что на нем тот самый темно-серый костюм с черным галстуком, который он надевал на похороны Пита. Цивильное платье как-то умоляло его. Он казался ниже, чем в рабочей одежде, и одновременно меньше самим собой. Его обветренное, резко очерченное лицо, лицо скульптурной фигуры на западном фасаде собора, И жесткий крахмальный воротничок явно не гармонировали друг с другом. «Вы не забыли?» — спросил он после обмена рукопожатиями. Вместо ответа Джерми показал на свою собственную черную куртку и клетчатые брюки. Их ждали в Тарзана, где должно было состояться торжественное открытие новой аудитории Стойта. Проптер глянул на часы. «Еще несколько минут погодим, потом начнем собираться». Он сел на стул. «Как у вас дела?» «Замечательно», — ответил Джереми. Проптер кивнул. «После отъезда бедняги Джо и его приближенных тут, наверное, действительно не жизнь, а малина. Живу один на один с горой антиквариата стоимостью в 12 миллионов долларов», — сказал Джереми. «Уверяю вас, это чрезвычайно приятно». «Ну, вряд ли вам было бы так уж приятно», — задумчиво произнес Проптер. «Попади вы в компанию людей, которые, собственно, и создали весь этот антиквариат. В компанию Грека, Рубенса, Тёрнера, Фра, Анжелико». Уильям Тёрнер 1775-1851, английский художник романтического направления. «Боже упаси!» – сказал Джереми, воздевая руки. «Вот в чем прелесть искусства», – продолжал Проптер. «Оно выявляет лишь наиболее приятные свойства наиболее одаренных представителей человеческого рода. Поэтому-то я никогда и не мог поверить, что искусство какой-нибудь эпохи действительно проливает свет на жизнь этой эпохи. Возьмите марсианина и покажите ему коллекцию произведений Боттичелли, Перуджина и Рафаэля». Разве сможет он догадаться по ним об условиях жизни, описанных у Макиавелли?